Глава девятая. У входа в нужную аудиторию толпилось около 30 человек... Э, учеников. Из них особей женского пола восемь душ, включая меня с Олтой. Две оборотницы, одна тилико, очень уж похожа на кариту и три демоницы, которые синхронно фыркнули, узрев меня в составе группы. Ничего, переживут. жизнь научила меня тому что нравится всем я попросту не могу мне и так в этом мире попалось много хороших людей не людей открытие дверей пришлось ждать минут пять мужской состав группы при этом ощутимо нервничал подергивая хвостами демоницы шушукались а т телеко отрешенно стояли в стороне поглядывая на молчаливых оборотниц. Говорят, тут преподает сам племянник императора. Услышала особенно громкий возглас одной из рогатых хвостаток Говорят, он красивый. Не сдержалась другая. Готовы продать королевство за смазливую мордашку? Прошипела Олта. Дуры! Я промолчала, так как не была осведомлена о том, что императора имеется племянник, который преподает в заведении, которое создал королевский отпрыск. всю реализм какой то двери открылись неожиданно и сами по себе мы медленно вошли в кабинет и заняли парты в отличие от того зала где мы сдавали экзамен эти парты были на двух персон я по привычке заняла первую так что олте ничего не оставалось кроме как сесть со мной рядом еще пару минут мы провели в ожидании после чего в дверь вошла магиана солтит Она обвела взглядом аудиторию и подошла к своему столу. «Поздравляю вас, господа студенты, с поступлением в школу. К сожалению, все направления лекарского обучения веду я, но вашу группу я буду курировать лично, так что поблажек не ждите. Вас и так мало, а специальность достаточно сложная и дается не всем». Она кровожадно улыбнулась, обнажив клыки. Некоторые из вас уже имеют достаточно глубокие познания в лечении тех или иных раз С ними один раз в учебную неделю будут проводиться индивидуальные занятия, потому что я тоже знаю не все, а знать хочу. Это ясно? Она остановила свой взгляд на мне, и мне пришлось кивнуть. Отлично. Также вы будете посещать уроки военного дела и учиться повышенной выживаемости. Чтобы вытащить раненого девана с поля боя, нужны навыки и умения за себя постоять. Я скривилась. Физическая подготовка мне не нравилась всегда. Даже в школе я всегда прибегала последней и отжималась так себе. Курировать занятия военного направления будет магистр Бирет. С ним вы познакомитесь в зале для занятий завтра утром. Со мной... Вы будете видеться чаще всего, но и от предметов других преподавателей отлынивать не стоит. Возможно, именно они когда-нибудь спасут вашу жизнь. В общежитии для вас приготовлены форменные мантии нужного цвета. Что еще? Магианна задумалась. В стенах школы несанкционированное применение боевой магии запрещено. Хотите подраться? Идите во двор. Напоминаю также, что дуэли между мужчиной и женщиной королевстве запрещены. Один из демонов поднял руку. «Кто?» Вперела она в него взгляд. «Студент Майерх Тлак». Он дождался кивка куратора и задал вопрос. «Почему меня определили в военно-лекарское направление, в то время как я выбрал военно-боевое?» Магиана Солтит вздохнула, показывая, как ее достали все эти вопросы. «Господин Тлак. Если вы не заметили, то отбор проходил строгий, и магистры основных направлений решили, что вы не подходите для ведения битв и наступательных операций. Но и в мирные отделения вы не подходите. По аудитории прошел возмущенный ропоток. Тихо!» – приказала она, и все успокоились. «Вы пока не понимаете, что ваше направление одно из самых востребованных и тяжелых не только в королевстве, но и на всей миаре «Вылетев с данного направления в первый же год, вы не сможете поступить ни в одну школу, потому что за вас не возьмется ни один маломальский обученный магистр», — строго припечатала она. «Окончив же школу-одиночек, вы автоматически становитесь магом высшей категории. Если окончите школу с отличием, вы готовый магистр. Вы можете открывать личную практику в любом уголке мира». Вы сможете набирать учеников и замещать павших воинов на поле боя. Ни один воин не сможет заменить обученного лекаря. Учтите это. Вот с этим я была солидарна. Но это что же, придется боевой магии учиться? У меня и бытовая-то не получается. Скрипя сердце, подняла руку. Студентка Декар обратилась ко мне Магиана. Извините, а библиотека в школе есть? Уточнила, вспоминая, что на карте не видела помещения с таким обозначением. Куратор с интересом на меня уставилась. «У нас являются приоритетными именно практические занятия и передача знаний от преподавателя к студенту. Но небольшая коллекция книг находится в подвале каждого общежития. Чтобы вы не пошли сравнивать, говорю сразу, коллекции одинаковы в каждой башне». Я кивнула, показывая, что приняла к сведению. «Магиана солтит». «А на заброшенное кладбище мы ходить будем?» «Я студент Шовлет». Взметнулась рука того демона, которого я сейчас только узнала. Тот самый рогатик, который сказал вчера, что мне здесь не место. «Что ж я такая везучая-то?» «Обязательно». Магистр Алвель на уроках по некромантии обязательно на вашем примере покажет, что такое раны от нечисти. Я поежилась. Ладно, что я трупы не видавала, что ли? Господин Дорбер упоминал о некромантии, но я наивно надеялась, что как-нибудь обойдусь без сей познавательной науки. Видимо, не обойдусь. В общежитии мы с Олтой возвращались в задумчивости. Говорить не хотелось. Мы переваривали полученную информацию, понимая, что будет тяжело. «Человечка!» — вдруг послышалось позади. «Да ты!» Послушно остановилась и обернулась. Ко мне подбегал тот самый рогатик, как его. Шовлет, вспомнила. «Ну?» — угрюмо посмотрела из-под «Слышь, человечка, ты подчислялась Не потянешь же, а тебя потом на кладбище закапывай!» — хохотнул он. Старая доходяжная ведьма-недоросток. Ну, а то ли я разучилась шутить с возрастом, то ли шутки у нынешней молодежи не очень адекватные Ливерный набор с высоким содержанием гельминтов в организме и угнетенным серым веществом. Диагностировала я. По вытянувшейся и озадаченной морде парня поняла, что с медицинским образованием бытового назначения здесь совсем беда. «А что все это значит?» — достаточно громко спросила Олта. «Это значит, что он всего лишь носитель своих внутренних органов, облюбованных паразитами всех мастей и низким уровнем интеллекта», — пояснила обстоятельно, подбирая слова. «Тупой засранец, что ли?» — улыбнулась соседка. «Что?» — заорал на всю территорию школы мой одногруппник. «Да ты!» «Ты ведьма!» Любая женщина немного ведьма. Спокойно напомнила я прописную истину. «Да?» — заинтересовалась Олта. «Неужели ни разу зелень не варила?» — спросила я, припомнив любимые супы. «Меня к кухне не подпускали. Слуги же все делали!» Вздохнула она и уставилась на демона, который сформировал какую-то полупрозрачную сферу. «Дуэли женщинами запрещены», — напомнила драконица. «Студент шовлет», — вдруг послышался голос магистра перику «Что здесь происходит?» «Она меня тупым засранцем назвала!» Обиженный рогатик некрасиво ткнул когтистым пальцем в мою сторону. «Неправда», — тут же возмутилась я. «Я же действительно такое не говорила!» То ли магистр мог как-то распознавать правду, то ли я была убедительна, но... «Студент Шовлет, за попытку нападения на студентку Декар вы наказаны. Уборка зала в третьей башне на неделю – ваша привилегия». Отрезал замдиректора и отправился по своим делам. Демоненок скрипнул зубами, но спорить с магистром не решился. Лишь послал мне угрожающий взгляд и исчез из поля нашего зрения. Молодой, еще зеленый. «Как ты его, а?» Олта оскалилась. Зато врага себе уже нажила в расцвете лет. Печально констатировала я, заметив, что все находящиеся сейчас на школьном дворе смотрят в мою сторону. «Идем, нам еще в библиотеку нужно». Я развернулась и направилась в сторону общежития. «Зачем?» — не поняла соседка. «Если я закончу школу с отличием...» то получу степень магистра. В королевстве это считается высокой оценкой. Поведала я ей о своих планах. А для этого нужно многому научиться. Учебники — неплохой источник знаний. Но еще ни одна женщина, покинувшая стены академии, не смогла стать магистром. До уровня высшего мага почти никто не доходит. Магиана Солтит — почти легенда, достигнувшая столь высокого звания, объяснила мне драконица. «Всегда есть шанс это исправить», — улыбнулась я ей и упрямо пошла искать библиотеку. «Разве можно хранить книги так?» Когда мадам Лобс проводила нас в подвал, где находился зал с книгами, я была возмущена. Кое-где оцаревшие, погрызенные местами грызунами и сваленные в кучу учебники имели совершенно непригодный вид. Я чуть не заплакала, увидев все это. «Неужели местное женское население вообще разучилось читать?» «Сорок два года никто не интересовался книгами, а тебе зачем-то понадобились?» Ворчала гномиха, пробираясь между книжными кучами. «Где ж тут нормальных-то книг после такого запустения найти? Иди за мной, не отставай. Была у меня тут заначка на пару персон». «Уж и не надеялась на любительниц книг, а не мужчин!» Я и не отставала. За мной шла Олта и брезгливо передергивала плечами. В конце зала стояли несколько закрытых шкафов. У одного из таких шкафов мадам Лобс и остановилась. Она вынула из кармана большой ключ и открыла дверцу. «Ага, сохранились родненькие!» Гномиха отошла в сторону, и мы уставились на два десятка книг. Всего лишь два десятка. Чего встали? Взяли и понесли. Олта одарила меня тяжелым взглядом, но десять книг послушно взяла. Оставшиеся забрала я. Как мы прошли по залу, не уронив ни одной книги, я не знала. Но, забравшись на первый этаж, мы устроили передышку. «Ох, дохлые какие!» «Неудивительно, что книжками занялись. Мужиков-то не потянете!» Ворчала мадам Лобс, закрывая дверь в подвал. «А ну, поднялись и поплелись в комнату! Вам там мантии доставили!» Что ж, пришлось вставать и... А нет, не стала я взваливать на себя тяжеленную ношу. Что я, враг своему позвоночнику, что ли? Сдернула с головы ленту, которой сегодня убрала волосы. Карита научила. и обвязала ей свои книги. «Отлично, теперь я их точно донесу». Олта, глядя на меня, сдернула с себя тонкий кожаный ремень и проделала со своими книгами то же самое. До комнаты мы добрались, но все равно запыхались. Точнее, запыхалась драконица. Я же готова была Богу душу отдать и еле дышала, повалившись на кровать. — Ты как собралась на боевую подготовку ходить? — спросила Олта, переведя дыхание. — Не знаю, — созналась. — Я же не в том возрасте, чтобы так себя нагружать. — И сколько тебе? Пятьсот? — поинтересовалась соседка. — Сорок два сегодня исполнилось. — ответила я ей. — Сколько? — она возмущенно на меня уставилась. — Сорок два. У нас на земле люди мало живут. — ответила ей. — Ты не с Миары, догадалась она. — А я-то думаю, откуда столько незнакомых слов? — Ничего себе! в Последний раз гость из другого мира появлялся здесь больше десяти тысяч лет назад. — Здесь появлялись люди? Я ради такого даже села на кровати. — Нет, то был темный эльф. Он научил всех пользоваться ездовыми ящерами. Точнее, он первый, кто их приручил. Ходят легенды, что он, Картуров, разводил, чтобы мяса хватало даже самым бедным. Своеобразный был гость. Доверительно рассказала мне Олта, глядя на меня восторженными глазами. Я кивнула. — Только ты никому не рассказывай. Пусть думают, что я просто местная ведьма, — попросила ее. «Конечно — Конечно. Девушка отчаянно закивала. — Но это же так интересно. Я живу в одной комнате с переселенцем из другого мира. А еще она ведьма и женщина. Мир мужчин сойдет с ума, если ты будешь делать что-то такое. Для начала нужно выучиться. Проворчала я голосом старой бабки. магиану солтит слушаются даже мужчины-демоны. И я сделаю так, чтобы меня тоже слушались. Или хотя бы воспринимали как личность. Олта тут же сникла. Мне бы протянуть хотя бы до третьего года обучения. — Почему? Ведь лучше было бы закончить обучение. — Потому что это очень сложно. Очень. Даже мужчины не все справляются, — возразила она. Я скорчила рожицу. — А чем мы хуже мужчин? — задала ей провокационный вопрос. — Ну как? Они сильнее, умнее, выносливее. — Неправда, — возразила, не сдержавшись. Выносливость женщин куда выше мужской. По поводу силы согласна. Сложно соперничать с теми, кто от природы крепче. А ум? Его всегда можно развить. «Да?» — не поверила Олта. «Да?» — кивнула я. «Так что беремся за учебники и...» «Мантии нужно убрать», — напомнила мне соседка. Я вздохнула и соскреблась с кровати, чтобы посмотреть на темно-зеленую ткань. на которой я так бесцеремонно повалялась. Ткань на бархат похожа, только чуть жёстче на ощупь. Перецепила золотой значок с бручного костюма и отправила в шкаф. Красота! Кстати, об одежде. «Олта, а тебе одежда не нужна?» – поинтересовалась. «Мне вон то синее платье совсем не нравится. Я какая-то бледная в нём, и морщины резче выделяются». «Нужна». «Но где же я ее возьму в закрытой школе? Здесь разрешены лишь посещения в небольшой комнатке, а самим выходить нельзя». «Да и не пойду я никуда, схватят сразу», — ответила она. Я кивнула своим мыслям и вытащила платье. «Так, это нужно удлинить». «Еще одно черное достало». «Это тоже. Ты умеешь?» Достала один брючный костюм и комплект нижнего белья и обернулась, так как ответа не услышала. «Ты что? Ты это мне?» Сделала она круглые глаза. «Да», — кивнула. «У тебя же нет ничего?» «А эти наряды я вряд ли одену». Сури положила а отказывать ей было неловко. «Она очень много для меня сделала», — пояснила я. «Знаешь, демоница бы лучше меня на платье порвали, нежели поделились хоть чем-то. Я же дракон». Сказала она так, как будто это могло что-то значить. «И что? Я человек. Что это меняет в межличностных отношениях?» Склонила я голову набок «Ты странная». Олта вздохнула и посмотрела на отложенное платье. «Демоны не любят драконов. Справедливо, наверное. Наши мужчины слишком заносчивы и самовлюбленны. За редким исключением встретишь благородного крылатого». Драконы отказались помогать королевству с неупокойной пустошью. Ни один дракон не возьмет в жены представительницу другой расы. Но вся беда в том, что у каждого крылатого по несколько жен. Мы это скрываем. Лишь перебежчики осведомлены о наших проблемах и желают каких-то изменений. Нас не любят везде из-за репутации. — Так бывает, — кивнула я. «Но ты можешь быть хоть каким представителем своей расы. Человек-то ты хороший», — усмехнулась я. «Я не человек», — покачала она головой. «Я могу быть жестокой, кровожадной, холодной». «Человечной, мягкой и доброй», — перебила я ее. «Мы сами определяем, кем быть». Олта замолчала на минуту, обдумывая мои слова. «Так странно. Тебе всего сорок два года». «Ну, говоришь ты так, как будто тебе не меньше трех тысяч!» Выдала она свои мысли. да «Дожила!» «Из семисотлетней ведьмы меня определили в трехтысячелетнюю!»